Ольга. Эпиграф. Дети даже в мелочах порой похожи на родителей. я Ясунари. Кавабата. «Ты даже представить себе не можешь, мам, сколько в этом доме оружия!» возбужденно говорила Ольга, сидя вместе с Натальей ванной за накрытым к ужину столу. Есть такое, что я даже название никогда не слышала. А мечи, мама, какие у него мечи! Это же просто сказка! Мама, как он, интересно, рассказывает. Я была на тренировке сегодня. Это что-то! Ольга, остывает все. Ну сколько же можно восторгаться? Наталья Ивановна попыталась образумить увлекшуюся, как обычно, дочь, но безрезультатно. Ольга по-прежнему не обращала внимания на лежащие перед ней в тарелке глупцы с картошкой, а все говорила и говорила. Есть настолько древние вещи, что даже подумать страшно. Их держали в руках настоящие самураи. Да не просто держали. Воевали ими, убивали, представляешь? Ужас какой!» Пробормотала мать, пытаясь подсунуть дочери вилку. «Да нет! Ты что! Это же только поднимает ценность оружия!» С жаром возразила Ольга, не замечая заботливо вложенной в ее руку вилки. «То, что продают в наших сувенирных магазинах, оказывается грубая и дешевая подделка. Там даже сталь ненастоящая. Это не меча, просто бутафория!» — Оленька, а тебе не кажется, что ты немножко потеряла голову, а? — осторожно спросила Наталья Ивановна. — Ведь ты совершенно забросила все. — У тебя в голове только эти мечи, самураи и непонятные слова на странном языке. Ольга с недоумением уставилась на мать. Никогда прежде она не выказывала недовольства, чем бы не занималась ее любимая дочь, будь то больные собаки, которых она в детстве притаскивала со всех окрестных помоек. Марки, значки, модели самолетов, которые они склеивали вместе с отцом из множества маленьких пластмассовых деталек. Ну, странное, конечно, увлечение для девочки, но они часами просиживали за столом в кухне и с азартом спорили, если та или иная деталь не желала становиться на свое место. Этими самолетами была заставлена целая полка в комнате Ольги, как память об отце. «Мам...» «Ты просто не понимаешь. Мне очень нужно узнать все это. Нужно, чтобы доказать Карипанову и Нарбусу, что я не просто играю в мисс Марпл, а что я права. И убийство бомжей на самом деле совершает кто-то, увлеченный самурайским кодексом». «Оля, а твое ли это дело?» – осторожно начала Наталья Ивановна, стараясь подбирать слова так, чтобы не обидеть дочь. «М -м, «Ведь ты всего лишь эксперт, к тому же стажёр «Да я просто чувствую, что Карипанов не там ищет, ну не там!» С досадой бросила Ольга. «А я докажу!» Наталья Ивановна только вздохнула тяжело и прекратила разговор, совершенно очевидно зашедший в тупик. Ольга ни за что не свернёт с намеченного пути, так учил ее отец, и только так она и поступала всю свою жизнь. Главное, чтобы не набила шишек, не перестала верить людям, потому что она ведь может оказаться правой на самом-то деле». Подумав так, женщина молча забрала у дочери тарелку и поставила ее в микроволновку. Ужин окончательно остыл. Телефонный звонок заставил Ольгу выскочить в коридор, и до Натальи Ивановны долетела. «Да?» «Конечно, я свободна. Х Хорошо. А где?» «Да? Все, жди, скоро выйду». «Куда?» Возмущенно спросила мать, заглядывая в комнату и наблюдая за тем, как Ольга мечется по комнате, натягивая джинсы и свитер. «А ужин?» «Мам, все потом, потом», — пробормотала дочь, набегу застегивая куртку и чмокая Наталью Ивановну в щеку. «Меня ждут. Буду поздно. Ложись спать, хорошо?» Когда за дочерью захлопнула входная дверь, Наталья Ивановна, вздохнув, щелкнула кнопкой настенного бра, выключила свет в коридоре и вернулась в кухню. Выглянув в окно, она увидела, как дочь бежит по заснеженной дорожке по направлению к беседке, возле которой курит, облокотившись, оперила мужчина в коричневой дубленке и шапке-пирожке. Вот Ольга избавила шаг, поравнялась с ним, мужчина, отбросив окурок, взял ее за руку и повел в сторону остановки. «Ох, надо же, а мне не сказала!» — с легкой обидой и на скрытную дочь подумала Наталья Ивановна. На следующем занятии Ольга первая заговорила с Александрой. Нашла ничего не значащую тему, попросила совета о выполнении домашнего задания, и переставшая злиться Саша с готовностью откликнулась, принялась объяснять и подсказывать. «Саш, ну...» «Ты не сердись на меня за дурацкие вопросы, ладно?» — попросила Ольга, и та, по привычке сунув карандаш в волосы, улыбнулась. «Это ты меня извини. Сама не знаю, что случилось. Я не думаю тех вещей, что наговорила тебе, правда не думаю. Мне нравится, что ты приходишь к нам. мне подруг никогда не было, с тобой так легко. Да и Сонька к тебе привязалась. Н «Ну, мир...» По-детски проговорила Паршинцева, подставляя согнутый мизинец, и Александра со смехом зацепилась за него своим. Мир. «А пойдем в кино в субботу?» — предложил Ольга. Но Саша вдруг довольно резко спросила. «Можно я позвоню тебе завтра? Не могу сейчас точно сказать». И Паршинцева догадалась, что Александра должна сперва спросить разрешение у мужа, но ей не хочется, чтобы она, Ольга, об этом догадалась. «Да, и как так жить?» когда ни шагу ни влево, ни вправо. Но «Я бы не смогла», — подумала она, вслух сказала. «Хорошо, позвони. Я вечером дежурен, но мобильный у меня всегда с собой».